Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. Кондратьев медленно допивал боржоми из высокого бокала, когда в его кабинет буквально влетел жмых. «Федор Иванович, двое американцев пропали!» «Глеб Сергеевич, я из-за вас едва не поперхнулся», — вытирая губы платком, произнес генерал. «Сядьте и спокойно объясните, что случилось?» «Я же говорю...» «Двое американцев исчезли из поля нашей видимости», — шагая к стулу, сообщил полковник. «Если конкретно, Самуэль Гришем и Патрик Морган. Последний входит в наш список возможных кандидатов для замены Вишневу под номером 4. Это тот, что с козлиной бородкой, любитель Макдональдса». «Когда и при каких обстоятельствах они оторвались от нашего наблюдения?» «Примерно около 11 утра. Они покинули свой номер в отеле, что зафиксировано камерами видеонаблюдения». Спустились на лифте на второй этаж, а потом сошли по лестнице до запасного выхода. Через него и вышли. Причем налегке, а их мобильники оказались отключены. Этот выход они сами нашли или кто-то помог? Неизвестно. Видеокамера, которая фиксирует тот самый злосчастный запасной выход, второй день не работает. Короче, наши люди обнаружили исчезновение американцев в 12 часов дня, когда их делегация погрузилась в автобус, чтобы ехать на форум. Они вовремя тормознули автобус еще на выезде из гостиницы и узнали от главы их делегации, что Гришем и Морган отпросились у него съездить в Ногинск. Тогда наши спецы попытались засечь их через GPS в мобильниках и выяснили, что они действительно движутся по направлению к Ногинску. Почему именно туда? Дело в том, что около 8 утра Моргану позвонил некий Андрей из Ногинска, Звал американца приехать к нему отведать настоящие ухи Растегаев в местном ресторане. Вот мы и думаем, что они могли направиться туда по этому приглашению. Мобильник этого Андрея засекли? Нет, он звонил с городского телефона. Но мы уже дали знать нашим коллегам из Ногинска, и они пробивают этого Андрея. Из его разговора нам известно, что он в прошлом году был в Балтиморе, где и познакомился с Морганом. Вы полагаете, что это знакомство действительно было? То есть. У меня есть подозрение, что этот Андрей из Ногинска – элементарная подстава. Судите сами. Во-первых, звонил он с городского телефона, хотя мог сделать это с мобильника. Во-вторых, ответный звонок Моргана этому Андрею зафиксирован? Вместо ответа жмых мотнул головой. Получается, каким образом они обговорили место и время встречи? Или американец тоже звонил с городского телефона, хотя у него под рукой всегда мобильник? Вам не кажется это странным? В-третьих, они покинули отель через запасной выход, чтобы не попадаться на глаза нашей наружке. Значит, предполагали, что за ними следят. Наконец, в-четвертых, Морган и Гришем общаются между собой в автомобиле или молчат? Их мобильники отключены. Почему? Не потому ли, что их просто нет в этом автомобиле? Мобильники есть, а их хозяева отсутствуют. Тогда где они? Скорее всего, едут в какой-нибудь из аэропортов, чтобы благополучно покинуть наш славный город-герой. В это время на столе Кондратьева зазвонил один из трех стационарных телефонов. Подняв трубку, генерал услышал в ней взволнованный голос Алексея Климова, который с утра дежурил в таможенном терминале возле ящика из американского посольства. Узнав полковника, Кондратьев нажал на кнопку громкой связи, чтобы жмых тоже слышал их разговор. «Товарищ генерал, только что в американской вализе явственно слышались человеческие крики. Там явно сидит кто-то живой и барабанит по ящику изнутри», — сообщил Климов. «Американцы там?» — спросил Кондратьев. «Кроме двух пехотинцев есть еще один мелкий клерк из посольства. Он при нас позвонил в Большой Девятинский и сообщил, что за ящиком уже выехал транспорт, фургон. Приближаться к ящику они по-прежнему не разрешают. Может быть, надавить на них?» У нас есть такое право, ведь человек внутри может попросту окочуриться. Если бы вы были правы, товарищ полковник, он бы давно отдал Богу душу, а он все еще жив, да при этом барабанит по ящику, будто заяц по барабану. На мой взгляд, это все та же подстава». «Какая подстава?» «У меня нет времени вдаваться в детали, но за сообщение спасибо, оно многое прояснило». Оставайтесь на месте и ждите прибытия фургона. Проследите за отправкой вализы в посольство. До свидания. Положив трубку, Кондратьев вновь взглянул на жмыха. Вам не кажется странным, Глеб Сергеевич, что этот раб лампы, а в нашем случае раб в ящике, начал орать благим матом именно в тот момент, когда двое наших американцев якобы отправились за растягаями в Ногинск? Вы считаете это звеньями одной цепи? А вдруг ошибаетесь? Думаете, в ящике горланит подонок Вишнев? Почему бы и нет? Потому что это слишком мелко для тех авантюристов, что играют против нас. В ящике сидит какой-нибудь морпех из посольства, а в Ногинск едет какой-нибудь ЦРУшник из местной резидентуры, распихав по карманам мобильники Гришема и Моргана. Те же, в свою очередь, сейчас уже в аэропорту и ждут, не дождутся отправки самолета. Тогда надо немедленно оповестить все аэропорты. Конечно, надо, согласился Кондратьев. Но было бы еще лучше, если бы мы точно знали, из какого именно аэропорта беглецы собираются покинуть страну. Их у нас три основных. Шереметьево, Домодедово и Внуково. И отовсюду самолеты летают за границу. А это примерно с доброй десяток рейсов. Но мы же знаем имена наших клиентов и направление полета. Увы, увы, увы, развел руками Кондратьев. Имена им могли сменить, выдав новые паспорта, а направление изменить, зная о том, что мы будем их искать по рейсам в Америку. А они, судя по всему, летят куда-нибудь в Европу, лишь бы подальше от Москвы. Полагаете, что мы уже опоздали? Кондратьев на несколько секунд задумался, перебирая карандаши в канцелярском стаканчике. Затем вновь поднял глаза на полковника. Поставим себя на место наших коллег из Лэнгли. Даже учитывая их авантюризм, Вряд ли они решатся направить два снаряда в одну воронку. Я имею в виду, что в Шереметьево эти двое вряд ли поедут. Там еще находится их ящик, и значит, есть наши люди, которых можно быстро переключить на их поиски. Поэтому Шереметьево из нашего списка мы исключим. Остаются Домодедово и Внуково. Когда вы говорите, наши клиенты вышли из своего номера? В районе 11 утра. От колончевки до обоих аэропортов примерно 40-45 минут езды. Учитывая пробки, добавим еще полчаса, получим час 15. Таким образом фиксируем время 12-15 дня. Еще час добавим на прохождение таможенного контроля, итого 13-15 дня. Ну, добавим еще полчаса. В итоге получается, что время вылета варьируется между 13-15 и 13-45 дня. От нас требуется немедленно послать в эти аэропорты людей, чтобы они постарались прочесать пассажиров всех самолетов, вылетающих в Европу в это время. Сколько у нас сейчас на часах? 12.40. Значит, примерно час с небольшим у нас в запасе есть. Правда, работа предстоит титаническая – найти иголку в стоге сена». Сказав это, Кондратьев потянулся к своему ноутбуку, до этого мирно лежавшему на столе, и достаточно быстро узнал, какие именно рейсы в направлении европейских стран отправляются сегодня с двух аэропортов. И сообщил об этом полковнику. В названный мною период времени из Домодедова вылетает 7 рейсов. Два в Вену и по одному в Лондон, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Афины и Мадрид. Из Внуково 5 рейсов. Два в Берлин, два в Дюссельдорф и один в Римени. Итого 12 рейсов. Учитывая, что в основном летают Боинги, Аэрбасы и наши Илы 62 пассажиров не одна тысяча. Если быть точным, Боинг вмещает порядка четырех сотен пассажиров. Три сотни у Аэрбаса и чуть меньше 200 у наших Илов. Умножаем эти цифры на 12 рейсов и получаем около трех тысяч человек. Нехило, да? И это я посчитал только европейские рейсы. А если наши клиенты решили рвануть куда-нибудь в другую сторону например, в Бангкок или Тель-Авив, а уже оттуда лететь в Штаты. Как же быть? Опустить руки? Ни в коем случае. Будем искать, а там как кривая вывезет. А что подсказывает ваша знаменитая интуиция? К сожалению, на нее надежды мало. Она мне подсказывала, что позвонит Максимов из Каира, но он так и не позвонил. И Кондратьев с тоской взглянул на свой мобильник, лежащий на столе рядом с ноутбуком.